Глава восьмая. Духи Ромашковой долины. Любая история однажды заканчивается. Иногда это происходит внезапно, по воле непредвиденных обстоятельств. Иногда, вполне ожидаемо, подводя всех участников к естественному финалу. С двухмерным сериалом все шло по второму сценарию. К концу 2011 запланированные 200, даже 215 серий были сняты. Да. Это заняло не два года, как в самом начале рассчитывали Илья и Салават, а чуть больше, почти 10 лет. Но цели мы все-таки достигли. На этом создание 2D-сериала было завершено. Почему? Есть простое объяснение. В тот момент Дисней ушел с Первого канала, и нам предложили занять его тайм-слот, объясняет Илья Попов. Но 2D-сериал ассоциировался прежде всего с СТС. Поэтому первый канал поставил условие. То, что выйдет у них, должно заметно отличаться от всех предыдущих версий. Другими словами, смена формата стала более чем логичным решением. Переход на 3D означал доступ к стратегическому тайм-слоту на главном телеканале страны. А еще загрузку оставшихся после съемок начала специалистов по компьютерной графике. Все одно к одному. Ничего личного, просто пришло время идти дальше. А что с большим метром? Илья во многом оказался прав. Полнометражный мультфильм позволил смешарикам перейти в другую лигу, создать собственное производство 3 d анимации привлечь партнеров и инвесторов, заставить говорить о себе все СМИ. И поставил компанию на грань финансового краха. Я допустил серьезную ошибку, признается Илья. Рассчитывал, что мы заработаем на полном метре гораздо больше денег, чем получилось на самом деле. После выплат прокатчикам, продюсерам, инвесторам компания осталась ни с чем. Завышенные ожидания от полного метра спровоцировали слишком большие траты. Участие в проекте известного продюсера, запись музыки с пражским государственным оркестром Все это в начале 2012 года аукнулось нам серьезными финансовыми проблемами, особенно если учесть, что компания уже успела войти в производство второго полного метра. «Специалисты на таком проекте заканчивают работу не все разом, а группами», объясняет Илья. «Получается, до премьеры еще далеко, а часть народа уже сидит без дела. Так вышло и у нас». Надо было срочно занять людей, иначе они просто разбежались бы. Поэтому, не дожидаясь результата по первому фильму, мы ввязались в создание второго, надеялись, что прибыль от начала покроет все расходы. Слушаю Илью и пытаюсь представить, что он тогда чувствовал. Только фонд оплаты труда компании составлял более полумиллиона долларов в месяц. Сумма, которая кровь из носа каждый месяц должна была оказываться на счете компании. И неважно, оправдались твои ожидания по поводу проката или нет. Умри, но обеспечь бесперебойную работу большого механизма». «Это был...» Илья неожиданно замолкает. Мы разговариваем с ним по видеосвязи. За его спиной покачиваются высоченные сосны, окрашенные вечерним солнцем в мандариновые оттенки. Рабочий день давно закончился. Я сижу у себя на даче под Выборгом. Он почти на другом конце света. Лето — время путешествий. Неожиданное изображение пропадает, остаётся только звук. На фоне чёрного прямоугольника всё сказанное дальше обретает особое значение. Это был очень сложный момент. Возможно, самый сложный. За все 20 лет. Выплаты инвесторам, недополученные прибыли, пустые счета, долги по аренде офиса, задержки зарплаты и никакого света в конце тоннеля. Что нас тогда спасло? С моей точки зрения, чудо. Примерно за год до выхода начала мы подписали десятилетний контракт с компанией Unimilk, одним из лидеров молочного рынка России. Сразу после этого магазины наводнила продукция со смешариками на упаковке — молочные коктейли, детские йогурты, соки, морсы, где только не отметились обитатели Ромашковой долины. Решение о таком масштабном сотрудничестве естественно принимал сам владелец юни Андрей Бескмельницкий. «Молочный король России» Человека, которым днем с огнем не отыщешь все те ничего, кроме сугубо официальной информации. Умный, осторожный, рациональный. Когда смешарики после выхода полного метра оказались в сложной ситуации, он согласился сверхосновного контракта подписать еще один на 5 миллионов долларов. Новый договор предполагал маркетинговую поддержку Юни Милка со стороны смешариков, но на деле... На деле он просто нас спас, говорит Илья. Я ему очень за это благодарен. Пытаюсь переварить услышанное. Просто нас спас. Понимаю, что ничего не смыслю в суровых молочных королях. Поступок Бескмельницкого никак не вписывается в мои представления о владельцах холдингов с многомиллиардными оборотами. Совершенно неожиданно в памяти. Всплывает ехидный комментарий одного из фанатов. Что-то смешарики помешались на молоке. В сериях «Чистый спорт», «Молочные пари», «Рецепт счастья», «Сплошная реклама». Так вот, знаете, эта реклама помогла проекту выжить. Просто нас спасла. Но справиться с проблемой еще не значит остаться прежним. Что произойдет с создателем волшебной вселенной после того, как та едва не погибнет? Предполагаю, он попытается снизить для себя ее значимость. Начнет считать просто проектом, одним из многих, всего лишь бизнесом. А бизнес требует диверсификации рисков, то есть создания новых вселенных, пусть даже не таких волшебных, как первые. С этого момента на всех совещаниях и планерках отчетливо зазвучало: пора переставать быть компанией одного бренда. Мы не равно смешарики, а смешарики не равно мы. Нельзя держать все яйца в одной корзине. Нельзя быть заложниками ограничения единственного, пусть и очень успешного проекта. Разумеется, все это обсуждалось и раньше, задолго до полного метра, но именно после 2011 года стала осознанной политикой, и одним из главных проектов, призванных разложить яйца по разным корзинам, стали «Фиксики». Их будущий продюсер Георгий Васильев, участник знаменитого дуэта «Иваси», создатель мюзикла «Норд-Ост», платформы «Всенаука» и многих других проектов, пришел к смешарикам так же, как когда-то Илья и Салават пришли в студию «Пилот». Он искал опытных партнеров от мира анимации. Ну и, конечно, инвесторов. Георгий хотел снять полный метр по повести «Гарантийные человечки» Эдуарда Успенского, вспоминает Илья. Но мы столь ли сразу сказали, что делать полный метр не готовы. А вот сериал очень даже. В конце декабря 2010 года в «Спокойной ночи, малыши» состоялась премьера первой серии «Фиксиков». А к концу 2011 года Они уже входили в десятку самых популярных российских мультиков. И что важно, на этот раз обе проблемы, помешавшие с Мишариком сходу завоевать зарубежные рынки, были исключены. Название «Фиксики» легко адаптировалось к чужим языкам. Это раз. Их формат не вызывал никаких вопросов у редакторов иностранных телеканалов. Это два. Фиксики были на 100% детским мультфильмом. Другим проектом, который вырос рядом со смешариками, но при этом получился чем-то совершенно отдельным, стал их спинов. Научно-популярный сериал «Пин-код». Для Анатолия Прохорова он сыграл роль отдушины. Помню, как наш художественный руководитель с упоением редактировал сценарии первых серий. «У меня, как у медали, две стороны», — говорил о себе Прохоров, посмеиваясь. «С одной». «Я продюсер и друг, с другой — научный сотрудник». В свое время он окончил физмат МГУ и даже защитил кандидатскую степень, так что работа над пин-кодом стала для него в некотором роде возвращением к истокам. А вот для остальных членов команды это было то еще испытание. Одно дело — создавать истории в заданных условиях вымышленного мира, и совсем другое — сопровождать их научным ликбезом, не только увлекательным, но еще и на 100% проверенным. Задачка не из простых. Впрочем, с ней отлично справлялись ведущий сценарист и режиссер проекта Дима Яковенко и Алексей Горбунов. Ну и, конечно, нельзя забыть о первой в России многопользовательской игре для детей «Шарарам». Она была создана по вселенной смешариков при поддержке мегафона. Мы почти не пересекались, сделавшие ее командой. Ребята были чем-то вроде маленькой автономии на территории большого государства. При этом едва ли не каждый наш фанат школьного возраста имел в Шарараме активный аккаунт. А всего к концу 2011 года в игре было зарегистрировано более 12 миллионов пользователей. Впрочем, все перечисленные мною проекты стартовали еще до полного метра но были и те, что Илья запускал уже после «Нашего чудесного спасения». Тот же сериал по мотивам книг Кира Балучева «Алиса знает, что делает» в партнерстве со студией «Базилевс» Тимура Бекмамбетова. «Стало ясно, что развивать эти проекты правильнее всего под одним зонтиком», объясняет Юлия Сетинская. «Мы взяли общую часть слов «смешарики», «кикорики» и «гогорики». И получилось название группы компаний «Рикки». Вполне логично. Новый бренд приживался неохотно. Илье приходилось то и дело напоминать. «Эй, мы больше не смешарики. Мы целая группа компаний. Рикки». «Им это не нравилось», — говорит Надя Кузнецова, переходя на шепот. «Все та же кофейня на Петроградской набережной рядом с нашей студией. Мы сидим за столиком у окна, Время почти обеденное. У стойки толпится народ из ближайших офисов. Я вылавливаю смутно знакомые лица. Явно кто-то из рейки, но кто именно, сказать уже не могу. Настало слишком много, чтобы знать друг друга по имени. «Ты это о ком?» — спрашиваю я. «О духах смешариков», — еще тише говорит Надя. Они были против новых проектов. Надя сидит спиной к окну, и я не могу разглядеть выражение ее лица. Шутит или нет? Думаешь? Да. Помнишь, как у нас то сервер горел, то электричество выбивало? Приходилось подключать генератор. Мы тогда в студии говорили, это духи смешариков сердятся. Корпоративный фольклор. Надя всегда была настоящей сказочницей. Просто не той, кто рассказывает сказки, а той, кто беззаветно в них верит. В моей же памяти всплывает совсем другое. Рекламный щит, который мы подарили Илье на день рождения. Он должен был попадаться ему на глаза каждый раз по дороге из дома в офис. На нем была фотография ног Ильи, за которой цепляются мультяшные смешарики. И надпись «С днем рождения, папа». Кажется, именинник жутко смутился, когда его увидел. И не мудрено. Ильей в тот момент владели большие идеи и планы. Ему было тесно в ламповой вселенной круглых героев, тесно в рамках одного проекта и одной страны. Хотелось по-настоящему мирового размаха. А смешарики, как назло, не желали становиться успешными нигде, кроме как в России. «Это же классика жанра. Застрять в пределах своей территории», — объясняет он. Самые разные бренды попадали в эту западню. Отечественный рынок, конечно, сам по себе большой, но с мировыми объемами его не сравнить. Европейские и американские телеканалы брали смешариков без особого энтузиазма. Да, их уже перевели на полтора десятка языков и показывали более чем в 50 странах, но топовым проектом для зарубежного зрителя они так и не стали. Но в конце 2010 года, еще до выхода начала, произошло событие, которое вдруг заставило поверить. У смешариков ей шанс. Они смогут добиться успеха за пределами России. В этот момент в Шанхае проходила всемирная выставка «Экспо-2010». Я случайно наткнулась на телерепортаж с нее и застыла с зажатым в руке пультом. На экране, в толпе темноволосых детей, и взрослых бродили наши смешарики — ростовые куклы Кроша, Нюши и Ёжика. Ещё и разговаривали с посетителями выставки по-китайски. С ума сойти! Круглая троица совершенно неожиданно стала маскотами российского павильона в Китае. Помогло удачное стечение обстоятельств. организатора участия России в Экспо-2010 поначалу назначили национальным героем Незнайку Эдуарда Успенского. Китайцы такого решения не поняли. И генеральный секретарь Худзэнь Тау во время посещения павильона в самом начале работы выставки даже уточнил, правда, что имени Знайка переводится как «маленький невежда». Мол, неужели кто-то в здравом уме мог выбрать символом своей страны необразованного дурачка? Один из помощников дипломатично предложил шефу другой перевод ищущие знания. Но ситуации это не исправило. Илья сориентировался мгновенно, договорился с организаторами, что смешарики уравновесят незнайку, будут представлены как современный гуманитарный продукт, уверенно осваивающий китайский рынок. И буквально через месяц, в самый разгар Экспо-2010, в российском павильоне появились три ростовые куклы, с китайскими аниматорами внутри. Мы еще раньше подписали контракт с главным национальным каналом Китая, CCTV, на трансляцию 184 серий. Рассказывает Эдуард Коновалов, китаист и предприниматель, возглавлявший в то время подразделение реки в Поднебесной. Но на этом дело встало. В ротацию нас не пускали, кормили завтраками. Однако после Всемирной выставки все изменилось. За полгода ее работы круглые звери не раз попадали на страницы экрана главных СМИ. Вокруг них беспрерывно толпилась малышня. Знакомилась, болтала, обнималась. Они явно нравились и детям, и взрослым. Факт, который не мог игнорировать даже CCTV. Поэтому в марте 2011 года первые 30 серий наконец-то вышли на телеэкраны Китая. Увы, ожидания Эдуарда и Ильи не оправдались. «Не скажу, что рейтинги были совсем уж низкие, но низкие», — вздыхает Эдуард Коновалов. «Во многим из-за неудачного дубляжа. Причем с голосами актеров мы промахивались раза три. Приходилось сниматься с вещания, переделывать и снова пытаться попасть в сетку. Я чуть ли не ночевал в офисе, CCTV, но даже правильный дубляж не отменял главной проблемы. Философская притчевость смешариков была совершенно непонятна китайским детям. Редакторы CCTV говорили, им неинтересны все эти заумные размышления. Давайте на передний план выведем фан и игру, рассказывает Эдуард. Но Анатолий Прохоров был против. У нас с ним на этот счет Велись настоящие битвы. Он напрочь отказывался инфантилизировать смешариков. Илья же относился к ситуации философски. Он уже проходил все это раньше, во время попытки покорить европейский рынок, плюс в 2011 году у него появился пин-код и фиксики. Это давало надежду на иное развитие событий. Но главное, кроме завоевания Поднебесной, Существовал и другой, куда более заманчивый план преодоления территориальной зависимости. Он обещал не просто выход на новый уровень, а прямую телепортацию в стратосферу. Речь шла о партнерстве с американским холдингом Viacom International Media Networks, вспоминает Илья, настоящим гигантом, которому принадлежит и MTV, и канал Nickelodeon. А это, между прочим, черепашки-ниндзя, губка-боб, парк юрского периода, даже путешественница. Всего сейчас не вспомню. Мы подписали с ними своего рода пробное соглашение, на четыре года стали для Виаком мастер-лицензиатом в России. То есть получили эксклюзивное право продавать лицензии на его бренды. Вовсю обсуждалась покупка американцами части акций ГК «Рики», а затем активная помощь в освоении западного рынка. Они буквально обещали Илье взять его бизнес под свое крыло, сделать все, чтобы наконец-то вывести Рики на международный уровень. Я мысленно достраиваю обозначенную Ильей перспективу. Вот значит, что нас ожидало. Офисы по всему миру, место в экранной сетке ведущих международных телеканалов, Сумасшедший размах, передовые технологии и избавление от вечной головной боли. Будет ли завтра, чем платить людям зарплату? Что же произошло? Спрашиваю осторожно. Наступил 2014 год, пожимает Илья плечами. Только и всего. Курс доллара взлетел с 32 до 67 рублей. А вся продажа лицензий российским производителям Естественно, шла в отечественной валюте. Это означало, что согласованный с американцами долларовый рост прибыли от продажи лицензии на следующий год начал смахивать на фильм «Миссия невыполнима». Стоя лишь поправкой, что в случае Ильи миссия реально была невыполнима. Сколько ни геройствуй, но вдвое больше, чем собирался, в ситуации экономического кризиса из ничего не заработаешь. Ко всему прочему, в этот момент завершился срок пробного контракта с американцами. Продлевать его в сложившихся условиях в руководстве Виаком смысла не видели. Мечты об офисах по всему свету, слотах в сетках западных телеканалов, о мировом размахе — все пошло прахом. Ромашковая долина так и осталась ламповой вселенной, а ее духи — локальными божествами теми, в чьи планы не входило никаких американских холдингов. «Я в их мире обслуживающий персонал» История Дениса Чернова, ведущего режиссера. Денис в компании с 2003 года по настоящее время. Денис вспоминает, что было несколько эпизодов, когда падает четвертая стена. Микопатыч кричит, что будет жаловаться продюсеру. Лосяш интересуется, кто это там развалился перед экраном? Мы тут что, мультики смотрим? «Мне вот кажется, что наш мир кем-то нарисован, и за нами все время кто-то наблюдает. Вон оттуда», — говорит Ёжик и смотрит прямо в экран. «Не все так просто», — говорит Денис. «Смешарики» — это мультсериал, в котором все поступки героев придуманы. И вроде бы все понятно, говорит Денис, но в какой-то момент у него закрепилась мысль, и он живет с ней до сих пор, что как будто он к смешарикам никакого отношения не имеет. Есть ощущение, что он не причастен. Он обслуживающий персонал в их мире, который приходит туда и что-то там делает. Это они, селебрити, они живут. Мимо Дениса по улице проезжает такси с ежиком, Нюшей, Крошем. И режиссер обязательно им машет рукой, мысленно говоря «Привет!». кайсинцю, шарики сердца. Кайсиньцю — так поначалу назывались смешарики в Китае. Можно перевести и как шарики сердца, и как шарики души, и просто как счастливые шарики. История Эдуарда Коновалова Китаиста, предпринимателя, руководителя подразделения «Рики» в Китае с 2008 по 2015 год. Эдуард рассказывает, что поначалу офиса не было. Команда, трое русских и две китаянки, снимали угол у сторонней компании. По словам предпринимателя, Китай — это очень огосударствленная страна, поэтому на первом этапе в основном были походы по учреждениям и чиновникам, которым презентовали мультсериал. Все удивлялись, а что, в России какая-то анимация есть? Команда Рики обила все пороги, прежде чем заключить договор с CCTV-14, главным детским каналом на китайском телевидении. Тогда же началась работа по окитаиванию смешариков. У всех героев характеры претерпевали изменения при переводе на китайский язык. В адаптации к местному ландшафту Эдуард с командой набросали по несколько вариантов имен для каждого персонажа и потом тестировали их во время Экспо-2010. Перевод любого имени — целая история. Во-первых, в нем должен быть заложен код персонажа. Кто он? Какой он? Во-вторых, нужно подобрать иероглифы. В-третьих, сочетание этих иероглифов должно быть благозвучным. И в-четвертых, важно, чтобы его можно было зарегистрировать как бренд. Так крош стал тху-сяо-тхяо, где тху – это кролик или заяц, сяо – маленький, тхяо – попрыгунчик. Получается веселый зайчик-попрыгунчик. Нюшу назвали джу-сяо-мэй. Джу — свинья, Сяо — маленький, а Мэй, красавица. То есть маленькая свинка-красавица. Дальше популяризаторы смешариков в Китае занялись текстами серий и синопсисами. Они наняли хорошего переводчика, принесли мультфильм на CCTV, и там им сказали «Какой бред! О чем это? Это скучно!» «Похоже, что-то было сделано не так», — говорит Эдуард. Дело в том, что мультик перевели слишком правильно и буквально. Местный детский писатель помог перевести тексты с профессионального китайского на понятный литературно-детский. «Все получилось», — довольно отметил Эдуард. Тест на знание пасхалок. Все началось с «Железной няни». В конце серии робот вскидывает руку вверх наподобие терминатора. За 20 лет каких только пасхалок не набралось в смешариках. Посчитайте, сколько отсылок из топ-20 вам известны. Загибайте пальцы. В конце узнаете, какой вы смешарик. Отсылка номер один. Серия «Балласт». Отсылка к битлам. Фоном звучит обработанная версия песни «Yellow Submarine» — «The Beatles». А уж подлодка пина желтого цвета не оставляет никаких сомнений. Отсылка номер два. В серии «Марафонец» Бараш неутомимо бежит, как Форест Гамп из одноименного фильма. Ран, Бараш, ран! Отсылка номер три. Серия рок-опера и еще что-то. Пасхалка на богемскую рапсодию группы Квин. Отсылка номер четыре. Мертвец Джима Джармуша отхватил славы в двух эпизодах. В серии «Добро зло и девочки» — это грим бараша. А в смысле жизни» — музыка и атмосфера. Отсылка номер пять. Еще одна пасхалка в серии «Смысл жизни» — фильм «Сталкер» Андрея Тарковского. Экзистенциальные вопросы, исполняющие желание комната, которые ищут писатель и профессор. Отсылка номер шесть. «Ежик в туманности». Несомненная отсылка к мультфильму «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна. Отсылка номер семь. В эпизоде «Снотворец» Каркарыч во сне спасается бегством от жуткого огненного демона. Это отсылка к «Властелину колец», когда Гэндальфу пришлось биться с Балрогом. Ты не пройдешь. Отсылка номер восемь. Советский культурный код проник в серию «Приятные новости». Это очень безопасная версия фильма «Вертикаль» с Владимиром Высоцким. Отсылка номер девять. В эпизоде «Новогодняя почта» 31 декабря в дом Нюши невесть как проникает мышарик. Прохинди бессовестно дрыхнет, а Нюша поливает его водой из чайника. Вы наверняка узнали фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» Эльдара Рязанова. Отсылка номер десять. Фотографии Биби серии «Няньки» напоминают кадры из фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона. Вот Биби бы нашел способ, как уместить Джека и Роуз на одной двери. Отсылка номер одиннадцать. «Видишь самолет? Признаться, не очень. Вот и бабочки не видят, а он есть. Заменим самолет на суслика и получим почти прямую цитату из фильма «ДМБ» Романа Качанова в серии «Самолет и бабочки». Отсылка номер двенадцать. Сбежавший на необитаемый остров Бараш в серии «Право на одиночество» множится на субличности, чтобы заиметь хоть какое-то подобие общества. Так же сделала капитан Джек Воробей, попавший в тайник Дэвид Джонса. Отсылка номер тринадцать. Совсем не детская пасхалка. В серии «Пин-кода», «Свет и тьма», лосяши Крош пытаются создать чистейший в мире леденец. Абсолютно декриминализованный омаж в сторону сериала «Во все тяжкие». Отсылка номер четырнадцать. В серии Пинкода кода на «На-на-няни» Каркарыч, опираясь на палочку, записывает на маркерной доске некие симптомы. Это отсылка к сериалу «Доктор Хаус». Отсылка номер пятнадцать. Ещё одна литературная пасхалка. Сюрреалистический эпизод «Девушка в песках» отсылает к роману японского писателя Коба Абы «Женщины в песках». Отсылка номер 16. Сон Копатыча в начале серии «Виноватый» напоминает нам о «Войне миров» Герберта Уэллса и одноимённом фильме. Посчитайте, сколько пальцев вы загнули и посмотрите, какой вы смешарик. Один. Невнимательный крош. Два-три. Занятый огородом копатыч. Четыре-пять. Рассеянный лосяж. Шесть-семь. Забывчивая совунья. Восемь-девять. Вдохновенный бараш. Десять-одиннадцать. Находчивый пин. Двенадцать-тринадцать. Внимательная нюша. Четырнадцать-пятнадцать. Усидчивый ежик. Шестнадцать. Всеведающий карыч. Копатыч. «Укуси меня, пчела!» Возраст 45 лет, рост 59 сантиметров. Характер спокойный, местами флегматичный. Озвучивает Михаил Черняк, актер с пластилиновым голосом. Он же говорит за Лосяша и Пинат. И вдобавок является голосом Тириона Ланнистера из сериала «Игра престолов» в дубляжике на студии Амедия. В начальной версии Копатыч был бульдо, художником-самоучкой и притом-огородником, псом-бульдогом, покрытым пятнами краски. «В этом персонаже сочетается несочетаемое», — критиковал Бульдо Анатолий Прохоров. «Художник, возвышенный, огородник приземленный. Так не бывает». Промахом был и выбор бульдога, все же отдает он каким-то элементам заморских графьев, то ли англичанин, то ли француз. Решили остановиться на медведя. Игорь Шевчук придумал ему имя Копаточ, от слова «копать» исконно русского прозвища Мишки Потапыч. «Получился этакий парень от сахи», — смеется Денис Чернов. «Прямолинейный, прикладной, его не интересуют, какие политические события сотрясают мир. У него гусеницы повадились портить тыквы. Вот что важно». «Копатыч — мое посвящение восхитительному актеру Анатолию Попанову», объясняет актера звучание Михаил Черняк. «Сну, погоди, прошло все мое детство. Его фирменный голос дорог мне. Я пытался пародировать его со сцены, еще будучи школьником. Однажды даже получил за это грамоту». Копатыч разговаривает так, как если бы это делал сам Попанов. При всем собирательном образе, рожденный в СССР медведь, когда-то жил в мегаполисе и был согласно полнометражному фильму «Смешарики. Начало» Люсьеном, звездой больших и малых экранов. Обладатель добрейшего сердца. В вынужденных обстоятельствах он умеет показывать Кузькину мать. Практичный, благожелательный, мёдозависимый. В англоязычной версии смешариков его зовут Барри. Забавный факт. Копатыч однажды чуть не состоялся как бог. В серии, где все сочиняли летописи, Конечная фраза сценария звучала так. начале было слово, а слово это было — Копатыч. Но создатели проекта посчитали, что это уж слишком, и Копатыч остался просто Копатычем.